С восходом солнца вся группа двинулась в путь. Где-то через пару миль должен быть ручей. Там можно будет освежиться и набрать воды. Как только вышли на утоптанную и уезженную повозками дорогу, Яхуда снял сандалии. Идти босиком было комфортно, а обувь нужно беречь. Однако он один оказался таким бережливым. Учитель шествовал впереди неотягченной поклажей. Остальные следовали за ним и несли что-то в руках или в платках через плечо. Странствовать подолгу легке было невозможно. Ехуда прибавил шагу и, шлепая босыми ступнями по дороге, нагнал на Кефу. «Шалом, праведник Кефа!» «Шалом, Ехуда Ишкарьот! Не тяжело ли тебе нести кассу?» «Нет, серебра немного». Как на эти деньги можно кормить столько народу? Нас сейчас так кормят люди, живущие по пути. Ученики, и почитатели, учителя и денег дают. И много ли почитателей и учителя живет в Палестине? А немного ли ты спрашиваешь, Ехуда? Много. Сам увидишь. Но я ж о деле говорю, кефа. Ведь мне ж управляться с казной. Мне кажется, что ты единственный, с кем можно об этом поговорить. Глазокефы погрустнели. Похоже, Ехуда угадал, что тревожило Шимона. Да, они в точности как дети. Говорить могут много, играют в свои игры, а вот шалаш из веток построить умения не хватает. Ты, я смотрю, уже крылья за плечами почувствовал. Небось, столько серебра в руках сроду не держал. Не держал. Скажи, а о чем проповедует учитель? Ну, это ты сам поймешь, когда послушаешь. Он не просто говорит. Каждого из нас спроси, и каждый по-своему объяснит. В общем, как жить людям правильно? Так, чтобы каждому рядом с другим было хорошо, и чтобы Богу наш народ нравился. Чтобы Бог дарил нам благость и удачу но не любит учитель слова «удача». Предпочитает называть ее «милость Божья». Когда все будет в Палестине, как он учит, то урожаи будут огромные, и у каждого праведника будет всего столько, сколько нужно. И все будет добываться не изнуряющим трудом, а радостно, верою в Бога. Он называет это «царство Божье». «Грандиозно», – подумал Ехуда. «Конечно». Учить людей тому, как стать успешным в обществе – одна из древнейших профессий и всегда привлекала многих. Дворцов этим трудом, конечно, не построишь, но и с голоду не умрешь. Но проект, охватывающий целый народ – это грандиозно. Вслух сказал, «Я слышал о пророках из Галилеи. Говорят, вы веру свою чудесами доказываете, целительством». Воду в вино превратить можете. Кефа усмехнулся. Воду в вино превратить легко. У нас трава есть. Купили у финикийцев по случаю. Если ее в подогретую воду опустить, до меда добавить, сойдет за вино. На вкус, конечно, не фалярнское, но гостям будет весело. А насчет целительства сам мог бы смекнуть. Ну, если ты не совсем уж крестьянин. Речи учителя поднимают дух человека, придают ему сил жить дальше. Мог сам вчера заметить. А Палестина – страда бедная, народ питается скудно. Если после проповеди денег родным подбросить, то еду там, на уход, то и хромой ходить станет прямо, и слепой будет видеть лучше. Народ учителя любит, приходит слушать. Об этом помни. Тебе же их кормить иногда придется. А кому он проповедовать будет? Для пожертвований, наверное, богатые нужны. Но богатым трудно пообещать то, чего у них нет. За Маше народ 40 лет ходил, но он обещал нищим, запуганным рабам счастье на новой родине. Наобещал но так много, что на 40 лет хватило. Ну и Господь снабжал их манной, тоже немаловажно. Пусть они рассказывают про манну тем, кто не участвовал в организации таких переходов. Грабили, наверное, а потом простакам втирали, что это с неба упало. И не нужны нам богатые для проповедей. Денег они давать не любят. Наша аудитория это бедные и грешники. В них наше спасение. Когда их много, они сила.